Глава 10. Разместили Шульгина и раненого фон Мюкки, но хотя и необитаемый, но поддерживающийся в относительном порядке дачи на 12 станции Большого Фонтана. Владельцем дачи был, похоже, весьма богатый человек, не нерешенный причуд, о чем можно было судить по венчающий главный корпус высокой каменной башни со стеклянным куполом наверху окруженным галереей с чугунными перилами. Не то копия воронцовского маяка, не то мусульманского минарета. Стояла она совсем рядом с морем, точнее, над ним, на краю высокого глинистого обрыва, обнесенная грубой какого-то античного вида оградой из дикого местного камня, сложенного в сухую. Со стороны Приморского шоссе Внутрь ограды вели высокие кованые ворота, сейчас запертые на полупудовый, покрытый налетом ржавчины, замок. От ворот до парадного входа тянулась, мощенная плитками из голубой итальянской лавы, широкая аллея, обсаженная могучими трехметровыми кустами можжевельника. Но в главном корпусе жить было невозможно потому что стекла в большинстве высотих венецианских окон были выбиты еще во времена Красной оккупации и последующих боёв за город. Да и кроме того, в огромных комнатах не было стационарного отопления. Зимой хозяин тут жить явно не собирался. Зато в глубине сада прятался низкий каменный флигель всего из трех комнат, сводчатых, темноватых, скудно меблированных, но снабженных печками-буржуйками, которые мгновенно разогревались и начинали распространять вокруг сухое устойчивое тепло. Шульгино здесь понравилось. Будто в маленькой крепости, окруженной голыми черными деревьями, с сюрреалистически перекрученными ветвями, заросшими бурьяном огородами, другими заброшенными дачами, накрытый густым туманом, сквозь который не видно не только лонжерона Аркадии и Одесского порта, но и плещущего внизу моря. «Как вы считаете?» — спросил его, вернувшийся из города вечером первого дня Славский, куда он, очевидно, ездил повидаться с местной своей агентурой или руководством. «Требуется нашему пациенту консультация специалистов или...» «Думаю, что непременно и обязательно». Ран, по счастью, оказалось намного легче, чем я предполагал, но только рано. На последствиях я судить не рискую. Я ведь всего-навсего не слишком хороший военно-полевой хирург, давно не имевший практики. А здесь нужен авторитетный специалист именно по поражениям нервной системы. Так что ищите такого врача. В большом городе его не может не быть. И сделайте это как можно быстрее, иначе... Случайно ли так вышло? Или намеренно? Но в этом флигеле предыдущим жильцом тоже был какой-то немец. Гувернер хозяйских детей или квартирант-преподаватель гимназии, оставивший после себя множество книг картонных и кожаных переплетах, отпечатанных почти непонятным для Шульгина готическим шрифтом. Фон Мюкке же эта библиотека восхитила, и он, благо состояние его заметно улучшилось, погрузился в беспорядочное чтение, добирая упущенное за большую часть предыдущей жизни. Да и что может быть лучше для человека, почти простившегося с жизнью, а сейчас выздоравливающего, никуда не спешащего, как окунуться в сокровища родной литературы от Шиллера и Гейня до Шопенгауэра и Карла Майя? Шульгин и сам бы с удовольствием последовал примеру капитана, улегшись на соседней койке и потягивая глинтвейн или водку с лимонным соком если бы во флигере нашлись какие-нибудь русские книги, кроме разрозненных томов энциклопедии Брагауза и Эфрона. Говорил он по-немецки совсем неплохо, а вот читать легко и свободно, так, чтобы получать от процесса удовольствие, пока не научился. оделся при первом выходе в город разочаровала Шульгина. Он помнил ее по последнему посещению в 1977 году и по книгам Катаева, Бабеля и Паустовского. Сейчас же она выглядела почти жалко. Хозяйственное возрождение новой России коснулось ее отчего-то мало. На каждом шагу видны были следы двухлетнего владычества большевиков, а местные деловые люди, скорее всего, в силу врожденной осторожности, усугубленные слишком свежими воспоминаниями, не до конца поверили в окончательность врангелевской власти. А средства, если они у них и сохранились, предпочитали вкладывать и приумножать не слишком заметными способами или в других местах. В знаменитом кафе Фанконе крутились подозрительные типы. Ухудшенные здания в скобках точнее, не отшлифованные талантом авторов прототипы Остапа Бендера, привычно торгующие сомнительного происхождения долларами, фунтами, затертыми транспортными накладными на неизвестно где пребывающие вагоны с вряд ли существующими в природе грузами. Аналоги пикейных жилетов все так же горячо обсуждали свежие новости о сражении Алексеева с английской эскадрой и грядущие перспективы международной политики. Сашка не удивился бы, услышав слова «Колчак», Это голова, и адмирал Воронцов тоже голова. Фасады домов были обшарпаны, улицы грязны, и даже шляпа канатье щеголи и порыжевшие лапсердаки старых евреев с порта Франковской улицы производили грустные впечатления. Впрочем, возможно, все дело было в том, что на Сашку вдруг навалилась мутная тоска. Кратковременная, несомненно, но от этого не менее нудная как зубная боль в сердце. Вроде бы привык он уже давно мотаться вдали времен, в пыли веков, а тут вдруг накатило. Скорее всего от того, что слишком хорошо ему было давними августовскими днями, когда он с очередной подружкой сподобился прожить целых две недели в шикарном пансионате ЦК ЛКСМ Украины «Чайка» в Лузановке. И сейчас очень не хватало тогдашней веселой уличной толпы, потока машин, шелестящего вдоль Дерибасовской и Пушкинской, музыки в кафе на Приморском бульваре, ну и всего прочего, что бывало в 20 с небольшим лет почти с каждым, кто вырывался из будничной суматохи на море, да еще не в провинциальную Лазаревку или Геленджик, а в легендарную Одессу. А может, и погода влияла. Все-таки не солнечный август стоял на дворе, а сырой и туманный октябрь, его последний день проскваженный вдобавок пронзительно резким нордостом. Но времена не выбирают, в них живут и умирают, как сказал еще один поэт, и вместо веселой подружки в коротеньком летнем платье ему пришлось довольствоваться обществом совсем невеселого господина Славского навязавшегося в спутнике, то ли от того, что действительно захотел прогуляться и попить пиво в Гамбринусе, то ли с целью пресечь несанкционированные контакты поднадзорного. Так Шульгин, не стесняясь, ему и сказал, «Если, мол, вы, господин Славский, считаете меня по-прежнему иностранным шпионом, так я все равно найду способ связаться со своей здешней резидентурой, хотя бы с помощью своего слуги». А ежели и вправду намерены показать мне достопримечательности вашего бывшего черноморского Марселя, то так и быть. Они не стали выезжать в город на додже, а вполне демократически добрались до железнодорожного вокзала на разболтанном трамвае, почти полтора часа тащившимся по унылой степи вдоль станций, а дальше пошли пешком. Хочу вас также поставить в известность, что в ближайшие дни я собираюсь заказать железнодорожную платформу погрузиться на нее и покинуть пределы гостеприимной России. Скорее всего, в сторону Греции. Осмотрю Акрополь и затем пароходом в Африку. Там, мне кажется, будет не в пример спокойнее. Ну, зачем же так? Сами говорили, что обожаете приключения, а стоило столкнуться с совсем маленьким недоразумением и сразу в Африку. Думаете, туареги или берберы отнесутся к вам почтительнее? «А, да, как же! Несите бремя белых!» «По рассвещённому мореплавателю гораздо привычнее общаться с дикими туземцами, чем с непостижимыми скифами, так ведь, господин Мелани?» Ирония Славского была изящна и уместна. Шульгин подумал, что он действительно весьма не глупый человек, что его вполне устраивало. «Есть резон в ваших словах, есть. Туареги действительно относятся к богатому фейлинге, Относка номер восемнадцать. Феринги европеец. Если не почтительнее, то, по крайней мере, предсказуемые Ничего, попривыкните. А то ведь уедете, ничего, по сути, не увидев и не поняв. И будете потом описывать нас вроде как Герберштейн, московитов шестнадцатого века. Обидно, честно слово, читать такие глупости. Давайте вот лучше спустимся в этот подвальчик. Выпьем по маленькой, певцом заполируем, перекусим опять же. Глядишь, и настроение у вас улучшится. Шульгин не возразил. Они спустились по стертым чуть не до половины грязным мраморным ступенькам в сводчатый зал ресторанчика, тот самый, где через полсотни лет помещался пивной бар «Гамбринус», не имевший, кстати, ничего общего с настоящим «Гамбринусом», описанным Куприным. По причине раннего времени, кроме них, в зале оказалось всего трое посетителей, пивших водку и нещадно дымивших контрабандным турецким табаком в дальнем углу. Сашка привычно напрягся. Слишком целенаправленно, как ему показалось, Славский шел именно к этому заведению. Здесь вполне могла ждать засада. Но не беда, с четырьмя он справится голыми руками, не придется и пистолет вынимать, а обстановка зато сразу прояснится. «Привычно». Словно бывал здесь каждый день. Славский движением пальца подозвал официанта. нус любезнейший, что у вас есть? Все. С великолепной уверенностью ответил остроносый человечек с жидкими усиками. Тогда угощайте. Не прошло и трех минут. Как на столе появилась тарелка с крупными креветками. Тарелка с золотыми здоровенными кефалями горячего копчения. В скобках, здесь все ели кефаль, как через полвека мороженого ментая. Шаланды полные кефалий, помните? Несколько ломтий хлеба, две высокие с выщербленными краями кружки пива и бутылка местной водки с подмокшей синей этикеткой. Шульгин, вернее, в данном случае Ричард Мелани, смотрел на все это с некоторым изумлением. По-русски слово «все» обозначает именно такой ассортимент блюд? Славский довольно рассмеялся, вот именно, ничего другого здесь истыри не подают. Зато ручаюсь и рачки, как здесь говорят, и рыба, совершенно изумительны. Вы попробуйте, попробуйте. Тут бывший гусар не солгал, и креветки, и рыба, и даже водка оказались чрезвычайно вкусны. В немалой мере потому, наверное, что море у Одессы было совершенно чистым. Несколько лет в него не попадали ни промышленные отходы большого города и порта, ни остатки нефти из топливных цистерн боевых кораблей. Сашка ел, пил, поддерживал разговор и одновременно продолжал размышлять, чем именно его все сильнее и сильнее настораживает господин Славский, что в нем не так, не по сюжету. А чувство несоответствия было вполне отчетливым. Так, бывает, раздражают американские фильмы, построенные по совершенно чуждым русской натуре канонам. И событийный ряд развивается совсем не в ту сторону, и поступки героев неадекватной ситуации. Вот и сейчас. Предположим, что Славский действительно бывший кавалерийский офицер, позднее иммигрант авантюрист, искатель приключений. Это может быть правдой. Манера говорить и держаться весьма соответствует легенде. Тогда непонятно, в качестве кого и зачем он опекает фон Мюкки. Что не со стороны югородской контрразведки, очевидно. Работает на ГПУ? Тоже как-то маловероятно. Без санкций Агранова осуществлять операции на чужой территории бывшая ЧК вряд ли стала бы. А ни о чем подобном собственная агентура Шульгина в Москве его не информировала. Поверить в то, что осевшие в Берлине и Париже иммигранты имеют свой интерес в Юго-России, так же сложно. По имеющимся данным, те, кто по каким-то причинам до сих пор не вернулся на родину, собственной политической структуры с независимой политикой не имеют. Да и работать на разношерстную русскую иммиграцию в то время, когда нет никаких препятствий к тому, чтобы вернуться домой, и неплохо здесь устроиться, тоже странно. Не похоже на такого, как славский человека. Разве что платят ему столько, что можно забыть и о патриотизме, и о долгей офицерской чести. Платят исключительно за прикрытие и обеспечение деятельности немца. Тогда задача, стоящая перед ним, кстати раненым капитаном весьма и весьма ответственна. А ему, Шульгину, удалось почти случайно, но сразу оказаться в центре завязывающейся интриги, чуть не мирового уровня. А если это не рука судьбы... Это крайне удивительная игра случая. Сегодня под вечер к нашему капитану должен приехать для консультации профессор Громфайн. Крупнейшая в Одессе светила невропатологии Я уже договорился. Если его диагноз будет обнадеживающим, Славский замялся, словно колеблясь говорит ли дальнейший или нет. Шульгин ему помогать не стал. Полностью увлеченный высасыванием нежного розового мяса из тельц креветки. Э, «Так вот, если фон Мюки сможет в ближайшее время встать на ноги, не согласитесь ли вы сопроводить его до Стамбула, раз уж все равно собираетесь направиться в ту сторону?» «А вот это уже интересно», — подумал Сашка. «Меня все же решили ввести в игру, хотя пока и в темную». «Если речь идет о том, чтобы сопроводить, чего же и нет». Хорошо, тогда возьмем билет на поезд до Софии, там пересядем на Восточный экспресс, и через двое суток мы в Стамбуле. А зачем? Наивно спросил Шульгин. Что зачем? Зачем такие сложности? Не совсем оправившимся от тяжелой раны человеку гораздо удобнее сесть на пароход, прямо здесь и без пересадок, без вагонной тряски на следующий день оказаться в столице в блистательной порты. Славский посмотрел на него несколько даже сожалеющих. «Вы же бывалый человек. Должны вы понять, что после всего уже случившегося враги у господина фон Мюкки – люди серьезные. Вы следите перехватить его в Одессе на пароходе при прохождении паспортного контроля в Стамбуле для них несложно. Но если мы погрузим его в вагон на носилках и с билетом до Берлина, интерес к нему будет потерян. Он опасен своим врагам только живой, здоровый здесь, в России». «Нет, положительно. Приключения меня преследуют, помимо моего желания. Даже там, где рассчитываешь совершенно на другое. Знаете что, милейший оберст? Увы, всего лишь ротмистер. Я же говорил, майор по-вашему, так что?» «А вы можете гарантировать, что меня самого не разыскивают все ваши местные спецслужбы, официальные и неофициальные? Если бы вы, положим, устроили подобные беспорядки со стрельбой в центре Лондона или Эдинбурга, не думаю, что королевская полиция отнеслась бы к такой эскападе благосклонно. Фамилия моя им известна». «А вот этого можете не опасаться, господин Мелани. Мы уже позаботились». Все, кого это может интересовать в Севастополе, уверены, что вот отбыли по назначению и сейчас давно уже пересекли границу с Авдепией. Да, сообразил Сашка. То, что он вполне небрежно, не задумываясь, сказал не РСФСР, а Савдепия, само по себе ничего не значит. Это только Кадочников в подвиге разведчика не мог себя заставить поддержать ТОС за победу германского оружия. А вот сообщение о том, что они в состоянии организовать убедительную дезу В отношении моего маршрута кое о чем говорит. Ну-ну, господин Славский, ваша предусмотрительность прям-таки поражает. Здесь курят? Разумеется. Тогда я закурю. Он аккуратно обрезал кончик сигары, тщательно ее зажег. Славскому же не предложил. Вы упоминали о своем классическом образовании? Помните о миано Когда человек много страдает, утешением ему служит целесообразность тех причин, из-за которых он страдает. А во имя чего должен страдать и рисковать своей, пусть не жизнью, пусть лишь репутацией, я? Я уже говорил, впрочем, не вам, нашему немецкому другу, что всегда помогу европейцу, встреченному на торопах Африки или в южноамериканской сельве. Я помог вам. Пусть не в джунглях, пусть в трущобах вашей страны, но вы хотите большего, не так ли? А это уже совсем другая тема. Как-то я помогал вождю одного тайского племени против другого вождя, кажется, из племени Мяу. За это я получил право беспрепятственно вести изыскания в поглощенном джунглями городе Ангкор. Изыскания были успешными. Казалось, Славский удивлен словами новозеландца. «Вот как? А вы мне показались бескорыстным искателем приключений» вроде доктора Ливингстона. Шульгин отрывисто, и, как он надеялся, нагло рассмеялся. Вы знаете, сколько стоит не то чтобы организация полноценной экспедиции сроком на год-другой, а просто билет на пароход в каюту первого класса от Оклинга до Бомбея, потом из Бомбея в Киптаун, а оттуда хотя бы в Рио-де-Жанейро, только билет. Славский забарабанил пальцами по столу, потом закурил собственную папиросу. — Думай, паренек, думай, — веселился Сашка. — За право проникнуть в ваши тайны вы мне еще отстегнете неслабый кербиш. — А как же? Не я же у вас должен информацию покупать. В то же время он решил, что партия приобретает до чрезвычайности занудливый характер. Как если бы утомленный Карлсбадским турниром Гроссмейстер решил не идти на обострение в легкой партии с крепким мастером, и ввязался в нуднейшую позиционную борьбу за лишнюю пешку или качество. А ведь это даже не угроза проигрыша. Это просто скучно. Значит, необходимо встряхнуться и резко обострить игру. «Эти приятные молодые люди», — указал он кивком головы на компанию активно выпивающих и закусывающих молдаванских или пересыпских желобов. «Ваш гроб прикрытия?» Вы меня по-прежнему опасаетесь или ждете возможного эксцесса со стороны? Да что вы, господин Мелани, зачем так грубо? Если мне потребуется прикрытие, вы его гарантированно не увидите. Мы же не дилетанты. Приятно слышать. Так что вы скажете в ответ на мой вопрос? Славский развел руками. О какой сумме вы думаете? Адекватные вашей заинтересованности в моих услугах. Если жизнь и здоровье вашего друга стоит меньше тысячи фунтов, Говорить вообще не о чем. Если он вам дорог, и вы хотите, чтобы он благополучно прибыл в Стамбул с моей помощью, эту сумму следует утроить. Да, вы высокого мнения о цене своих услуг. Славский сделал лицо человека, внезапно узнавшего, что чудотворные иконы изготавливаются в мастерской захолустного монастыря, вечно пьяным и не несущим ни малейших признаков благочестия богомазом а и если подойти к проблеме иначе, то есть то есть вы нам поможете из чисто альтруистических побуждений, которые так близки вашей натуре, заодно и за то, что мы вам поможем беспрепятственно выехать из страны, в которой весьма суровые законы, почти законы военного времени и очень просто может случиться так, что проблемы у вас возникнут очень и очень серьезные. шульгин удивился независимо от судьбы вашего друга, — Если вопрос станет так, как вы предлагаете, то, возможно, и независимо. Просто это будут две разные проблемы. — Хорошо, господин Славский. Очевидно, мне придется еще раз подумать. Я понимаю, что вы, очевидно, читали лорда Пармерстона. Это вы насчет того, что нет ни врагов, ни друзей, есть только интересы? Славский проявил гораздо большую эрудицию, чем Шульгин от него ожидал, исходя из легенды. В кавалерийских училищах Польмерстона не проходят, но это ничего не меняло. а В данном случае я имею в виду другое высказывание «Как тяжело жить на свете, когда с Россией никто не воюет». Он, очевидно, встречался с людьми, подобными вам по характеру. а Такие, как вы, бывают сговорчивее в условиях назревающей катастрофы. С удовлетворением Сашка увидел на лице собеседника почти незамаскированную гримасу самодовольства. «При всем к вам уважении, сэр Ричард, достаточно. Я больше не испытываю удовольствия от общения с вами, позвольте откланяться». Шульгин встал и бросил на мраморную столешницу в четверо сложенную врангелевскую сторублевку. «Надеюсь, этого достаточно, чтобы покрыть ваши расходы». «Да подождите же, подождите! Скажите, наконец, чего вы хотите на самом деле?» «Только одного. Знать, в какую авантюру вы меня уже втянули, и чего хотите еще? Может, все-таки раскроем карты? Хотя бы здесь, без свидетелей?» Славский улыбнулся как-то очень двусмысленно. «Вы и вправду уверены, что хотите знать всю правду?» «Не боитесь, что знание не сделает вас свободным, а совсем даже наоборот?» «Есть ведь вещи, относительно которых благоразумный человек предпочитает оставаться в неведении». Эмерсона я тоже читал и не согласен с ним. И все же подумайте, приличный заработок, без особого риска, или... Вы что, господин Славский, лакеи ну, себя нанимаете? За такие предложения в цивилизованных странах вызывают на дуэль. А в вашей стране, насколько я знаю, допустимо и просто дать в морду. Шульгин выразительно пошевелил пальцами, потом сжал их в кулак. Допил стоявшую перед ним рюмку водки, щелкнув зажигалкой, прикурил погашую сигару встал. Окончательный разговор состоится сегодня вечером, после того, как больного посетит ваш профессор. Затем я не буду считать себя связанным чувством долга хотя бы и врачебного. Шульгин вышел из гамбринуса, как истинный британец, твердым размеренным шагом с прямой спиной и высоко поднятой головой. Выстрела в спину он не опасался. Держа в памяти примыкающие к Дерибасовской проходные дворы и переулки, сразу от крыльца свернул направо, еще раз направо, и растворился между грязными, обшарпанными, окруженными крытыми галереями, воняющими чадом керосинок и жареной рыбой, домами быстрее, чем Славский пришел в себя и кинулся следом. Туман упал еще гуще, чем в то время, когда они спускались в кабачок, поэтому Шульгину даже не требовалось проверяться по всем правилам оперативной работы. Уже метров за десять все тонуло в сероватой муте, а звук шагов по брусчатке напротив слышен был куда отчетливее. Здесь летая каучуковая подошва его ботинок давала дополнительные преимущества перед кожаными на гвоздях подметками сапог Славского или до сих пор распространенными в Одессе деревянными стуколками. Спустившись дворами до Пушкинской, Сашка покурил у выходящего на улицу окна на площадке второго этажа солидного доходного дома, ожидая, не появится ли вдруг в поле зрения подозрительная фигура. Ничего заслуживающего внимания не увидел и, выйдя черным ходом, неторопливо направился к французскому бульвару. Ему вообще-то светиться не хотелось ни перед кем, но ситуация заставляла. Сутки, максимум двое, он мог еще в нормальном режиме играть свою роль перед фон Мюкиславским, а потом должен был наступить кризис. Так лучше организовать его сейчас и под собственным контролем. Губернское управление контрразведки располагалось в белом двухэтажном здании, наискость от памятника Дюку. На всякий случай Шульгин подождал еще минут 15, сидя на парапете в начале Потемкинской лестницы. Ни одного человека, похожего на филлера, Он за это времени обнаружил. Те, кто проходил мимо вдоль бульвара, вверх или вниз по лестнице, либо вообще не обращали на него внимания, поглощенное собственными проблемами и мыслями, либо наоборот, смотрели на неуместного здесь господина с чересчур уж откровенным, дилетантским, можно сказать, интересом. Нет, слежки не было, да и не могло быть по определению. Это все же 21 год, а не последняя треть века. Здесь по-нашему работать просто еще не умеют. Начальник управления, сорокалетний полковник с худощавым умным лицом, по счастью, оказался на месте. После того, как Шульгин назвал ему пароль высшей категории, разговор у них состоялся весьма содержательный и плодотворный. Полковник Максин Владимир Иванович давно уже скучал без интересного дела, отчего и принял проект Шульгина не просто по обязанности, а с истинным удовольствием. Рассчитывая, между прочим, и на полезные для себя лично последствия, поскольку в тех условиях должность у него была тупиковая. На ней можно просидеть 10 лет и больше, до самой отставки, а неожиданный посетитель без всяких околечностей намекнул на совсем другие возможности. По дороге от контрразведки к площади, рядом с цирком Чинезели, где помещалась биржа извозчиков, берущих седаков в Аркадию, станции фонтанов и дальше по хуторам, с ним случилось забавное приключение. Для него забавное. Любому же мирному обывателю Одессы более чем неприятное. Когда он, не торопясь, шел мимо Александровского парка и как раз остановился, чтобы прикурить, Из тумана вдруг выступили два молодых человека, весьма цивилизованного вида, скорее всего, принадлежащих в свое время к приличным слоям общества. Это чувствовалось по их опрятной одежде и по манере разговора. Один из них наверняка был крещенным евреем, обучавшимся в коммерческом училище или гимназии Файга, второй, несомненно, русский. «Огоньком. Не позволить одолжиться?» — спросил первый в надвинутой на глаза английской кепке с холестиком, протягивая к Шульгину руку с зажатой между пальцами папиросы «Почему нет?» — совершенно по-одесски ответил Сашка вопросом на вопрос и вновь откинул крышку зажигалки. Парни по очереди прикурили, переглянулись и вежливо поблагодарили, о чем речь не стоит. Здесь Шульгин не считал нужным коверкать язык, а что касается до его заграничного вида, то уж где-где, а в черноморском Марселе одежды никого не удивишь. Кивнул, повернулся и сделал первые шаги, как вдруг его снова окрикнули. «Да? Вы, простите, далеко ли направляетесь? Мы так поняли, что вы не местный?» «Да уж». Шульгин не испытывал иллюзий по поводу своего московского произношения, которое никак не походило на «одесское». Точнее «одесское» с одним «С» и специфической тональностью. — Не слишком далеко, примерно до Привоза. А что? — Ничего такого. Но вы, возможно, слышали, что в Одессе сильно грабят. На пути от парка до Привоза с вас непременно снимут вашу шикарную заграничную курточку. — Так уж непременно, — растерянно улыбнулся Сашка. С вас непременно лицо у вас такое располагающее. А вам ведь все равно, где вас разденут, как вы думаете? Так лучше снимите вашу курточку здесь. Если хотите, выньте из кармана все, что вам нужно, кроме денег. А деньги, если есть, отдайте нам тоже. Парень ловким и совершенно неуловимым со стороны движением выбросил из рукава длинную, со вкусом сделанную, великолепно отполированную и даже на вид очень острую финку. Шульгину стало весело. Давно он на него так нагло и в то же время интеллигентно не наезжали. Да, пожалуй, и никогда. Разборки в старых московских переуках в ранние шестидесятые обставлялись наоборот. Нарочито грубо, по-блатному, хотя бы участвовали в них мальчики из хороших семей. И вдобавок данная коллизия слишком буквально напомнила ему что-то читанное в молодость как раз об Одессе и об этом времени. Возможно, у Катаева стандартный, стало быть, приемчик. Или нынешние режиссёры этой сцены читали ту же книгу? Нет. Ну вы, господа, как-то даже не оставляете выбора. Неужели у вас в бывшем вольном городе все такие? Не все, но многие. Поторопитесь, любезнейший бандит с молдаванки и станички вообще не дали бы вам права голоса. Жалеть потом не будете? О чём, папаша? Раздраженно-презрительно протянул второй грабитель. Похоже, ему начало изменять терпение, а интеллигентский прикид долго держать он не привык. О неразумии своем, об отсутствии физиономических способностей. В гимназии, не небось, учились, книжки читали, а Козьмо Пруткова не помните. Он как говорил, не все стриги, что растет. С этими словами Шульгин изобразил свой коронный трюк. Спокойно, в скобках но в совершенно ином темпо-ритме, взял из рук налетчика финку за середину клинка, а свободной рукой закатил ему обыкновенную оплеуху, от которой тот отлетел к зеленой изгороди сада и упал на карачки, после чего приставил острие ножа к горлу оставшегося. — Где твоя? — Доставай. Ну а скорее всего обычная сявка, решившая попытать счастье по схеме настоящих молдаванских бандитов, испуганно зыркая глазами, предъявил свою финку, чуть попроще, но тоже неплохую. Наверняка безработные лекальщики с завода имени Январского восстания старались. Из лучшей инструментальной стали вытачивали. Без всякой злобы, скорее соблюдая ритуал, Сашка рывком развернула его на 180 градусов и от души пнул мягкой каучуковой подошвой в копчик. Опережая собственный виск, парень пролетел сквозь калючий кустарник, оставляя на нем клочья одежды и данные от природы кожи. Вот так вот, фраера, другой раз соображайте, на кого хвост поднимать шульин прятал трофеи в карман с сожалением притоптал ногой обороненную в полусхватки сигарку и насвистывая зашагал дальше отойдя на приличное расстояние услышал надрывный без всяких уже признаков интеллигентности крик сволочь старый каторжник подожди мы тебя еще встретим можно было бы конечно вернуться для достойного завершения урока но как то вдруг расхотелось не интересно если бы они хоть драться умели Шульгин возвратился на дачу в пролетке извозчика и был более чем обрадован, что Славский встретил его у ворот. — Сэр Ричард, на самом деле нельзя же так. Ну, поспорили, не сошлись во мнениях, бывает, но так исчезать. Это же не Лондон, не Париж. Здесь хорошо одетый человек может никогда не вернуться домой просто от того, что кое-кому понравилось его пальто. — Оставьте, господин Славский, с меня пальто не снимут. Даже и пытаться не станут, в этом я уверен. И ваша Одесса против Тимбукту или Рабаула, так, тьфу. Шульгин плюнул вполне натурально. Я собираюсь сейчас же дать команду моему слуге собираться в дорогу. Профессор еще не приехал? Как раз и приехал, осматривает больного. Ну, не сердитесь, прошу вас. Давайте дождемся его приговора, а потом уже, ну, давайте я извинюсь, если для вас это важно. Шульгин, не отвечая, проследовал во флигель. Там в прихожей профессор Гронфайн, представительный 50 мужчина с полуседой бородой в золотом пенсне, как раз подбрасывал клапан старомодного рукомойника длинными холеными пальцами. Один из сотрудников Славского почтительно держал на вытянутых руках махровое полотенце. «Здравствуйте, коллега», — сказал Шульгин по-немецки, «предполагая, что профессор с такой фамилией или учился в Гейдельберге, или знает идиш». Профессор учтиво наклонил голову. Это вы оперировали пациента? Весьма, грамотно весьма. Вы практикуете? А где учились? Позвольте представиться, Борис Давыдович. Ричард Вильямович, если угодно, учился на медицинском факультете в Королевском университете Сиднея. Это в Австралии. Практиковал только эпизодически в полевых условиях. Не давая профессору опомниться, и рассчитывая, что его слышит через не до конца закрытую дверь и Ифон Мюкке. Иславский спросил, как ваше мнение, пациент имеет шансы? Профессор понял, о чем говорит Шульгин. Не о жизни шла речь. Сожалею, коллега, очень сожалею. Спинальные больные с такими поражениями имеют очень мало шансов. Год-два еще можно поддерживать удовлетворительное состояние, но позже пролежни, трофические язвы и так далее, и так далее, вплоть до неизбежного исхода. Благодарю вас, профессор. Но я бываю в разных экзотических странах, в Индии в том числе имел возможность убедиться, что тамошние врачи, придерживающиеся иных, нежели европейские взглядов на природу болезней и способы их лечения, успешно исцеляли и такие, как у нашего пациента и даже более тяжелые увечья. «Не знаю, не знаю». Гронфен презрительно скривил лицо. «Легендам не верю, хотя слышал подобные руссказни неоднократно, в том числе про филиппинских лекарей, делающих полостные операции без скальпелей и пролития крови. Практика – критерий истины». Он назидательно поднял палец. «Если бы туземная медицина была эффективнее европейской, тамошние раджи и шейхи отнюдь не обращались бы к нам». А я лично имел честь и удовольствие излечить Эмира Бухарского от перемежающейся хромоты, за что удостоен бриллиантового перстня. так такая Кавиго. Профессор покровительственно улыбнулся и, отставив назад руки, позволил охраннику надеть на себя длинное демисезонное пальто с каракулевым воротником. Возникла сценическая пауза. Господин Славский. Шульгин приподнял бровь и сделал известные движения пальцами. Все готово. Славский вручил Громфайну конверт с гонораром, который тот не открывая сунул в карман, раскланялся и неторопливо проследовал к наемному, а то и собственному автомобилю редкостной марки «Делане Бельвиль». Благородного мышиного цвета с цилиндрическим капотом и медной решеткой радиатора. Ну-с, достопочтенный сэр, что скажете? Славский выглядел по-настоящему расстроенным, да и неудивительно. Очевидно, приговор профессора ломал все его планы, а, может быть, грозил и существенными личными неприятностями. Шульгин выразительно посмотрел на дверь комнаты, где лежал фон Мюкки, и тут же из-за нее раздался голос капитана «Входите, господа, чего ж теперь секретничать?». Немец явно слышал разговор Шульгина с профессором, но воспринял страшный приговор мужественно. Лицо его было сосредоточено, но спокойно. Только Рути слегка вздрагивали когда он поднес спичку к кончику сигары «Судьба, — очевидно, — сказал он, — а, да, возможно, расплата за многолетнее везение. Я вполне мог погибнуть еще семь лет назад и много раз последствия Конечно, заканчивать дни парализованной и не совсем приятно. Я предпочел бы умереть на мостике Эмдена». Заметил сделанный за спиной Шульгина предостерегающий жест Славского и махнул рукой. «А, бросьте!» Мне теперь наплевать на ваши тайны. Единственное, о чем прошу, помогите добраться домой. В своем тихом Аренсбурге я, возможно, еще успею написать мемуары и несколько статей об истории германского рейдерства. Разумеется, капитан. «Я обязательно отвезу вас на родину», — заверил его Шургин. «Но не следует столь безоговорочно верить моему русскому коллеге. Я тоже имею некоторый опыт и совсем не уверен, что все обстоит так трагически. Не следует терять надежды». «Вы что-то там говорили про индийских врачей. Это серьезно?» «Более чем...» «Господин Славский, я думаю, у вас наверняка есть неотложные дела. А если нет, не затруднит ли вас просьба выяснить, когда отправляются поезда в сторону Европы? И сколько будут стоить два билета в первом классе и платформа для автомобиля?» Славский понял намек и с оскорбленным видом направился к выходу. Уже на породе он остановился. «Кстати, сэр Ричард, а зачем ваш слуга покинул наш приют?» Мне сообщили, что он перебрался с автомобилем на пятую отсюда дачу, совсем разрушенную. Как это понимать? Все очень просто. Мой слуга очень старательный человек. И, пользуясь свободным временем, решил сделать машине тщательную профилактику. Перебрать ходовую часть, повозиться с мотором. А на той даче обнаружился подходящий сарай с верстаком, тисками, кузнечным горном и даже смотровой ямой. Автовладелец, наверное, жил. Но вот там он и работает. Кроме того, Шульгин изобразил озабоченность. «Вы совершенно уверены, что профессор Гронфай не сообщит о своем визите в полицию? Мне бы не хотелось оказаться в участке и давать объяснение». «В полицию? Зачем?» Фаски искренне удивился. Ну, я не знаю, как тут у вас, но в цивилизованных странах врач обязан сообщать в полицию, если ему пришлось оказывать помощь пациенту с огнестрельными или ножевыми ранами неясного происхождения. А, пустяки. Я заплатил им очень хорошо. Да за годы гражданской войны врачам столько раз приходилось оказывать помощь не больным, а именно раненым, что упомянутое вами правило в этой стране просто не имеет смысла. Не Англия здесь, слава богу. Смотрите, вам виднее. Когда Славский наконец ушел, Шульгин позволил себе расслабиться, устроился в кресле, вытянув ноги, налил себе и капитану виски из фляжки, тоже скурил. «Не доверяю я от чего-то этому русскому», — доверительно обратился он к фон Мюки. «Не нравятся мне люди такого типа. Вы его хорошо знаете?» «Совсем не знаю». «Его мне представили в Берлине, сказали, что этот господин будет обеспечивать мою безопасность и служить, как бы это выразиться, связующим звеном между мной и моими работодателями». «Обеспечил» называется. Ну да ладно. Видно было, что капитан сейчас ни думать, ни говорить о чем-то кроме своего состояния не может. А есть какая-то возможность рассчитывать на помощь в духе той, индийской? Как вы понимаете, чтобы выздороветь, я готов потратить все свое в состоянии. Весьма скромная, впрочем. Кроме офицерской пенсии, я располагаю примерно 10 тысячами марок. Правда, золотых? Инфляции не подверженных. Может быть, нам сразу лучше отправиться не в Германию, а куда там? В Бомбей, в Калькутту? Вот это пусть вас совершенно не беспокоит. Если вам суждено поправиться, это будет зависеть совсем не от денег. Скажу вам больше. Я намеренно хотел довести до вашего сведения приговор из специалиста, чтобы... «Чтобы что?» — перебил его немец, склонный, как и всякий человек, в его положении поверить в любое чудо. «Чтобы в очередной раз посрамить чересчур самодовольную официальную науку». И Сашка пустился в пространные рассуждения об акультизме, эзотерическом знании, власти духа над материей, тайнах йогов, умеющих сутками медитировать голыми на морозе и пронзительном ветре Гималая, о старцах, замурованных в каменных мешках, где они в течение года без воды и пищи исключительно усилием воли, полностью омолаживают свой организм и выходят из заточения 20-летними на вид юношами. И вот сейчас я хочу провести над вами эксперимент. «Дорогой Гельмут, скажите, вы чувствуете что-нибудь?» Он резко провел по ноге капитана от колена вниз кончиком карманного ножа. На бледной коже появилась длинная царапина с капельками крови. Совершенно ничего. «Хотя бы пальцами пошевелить можете?» «Конечно, нет». Профессор полчаса со мной занимался, пытаясь обнаружить хоть какие-то признаки чувствительности. Безуспешно. Я так и думал. А сейчас я попробую воздействовать на вас одним мистическим амулетом. Говорят, что это священный браслет царя Ашоки. Закройте глаза и постарайтесь как можно более ярко представить один из моментов вашей жизни. Неважно какой. Лишь бы вы его лучше помнили. Тот, когда вам пришлось идти или бежать босиком по траве, по горячему песку. Только очень старайтесь. Возможно, от этого зависит ваше будущее. Шульгин надел на руку фон Мюти браслет и включил секундомер. За последний год он научился виртуозно обращаться с инопланетным устройством, дозируя его действия в нужных пределах. Сейчас ему требовалось в очередной раз запустить процесс регенерации нейронов и прервать его в точно рассчитанный момент. Так он сможет внушить немцу не только надежду на выздоровление, но и уверенность, что только он, Ричард Мелани, держит в руках жизни судьбу капитана. По лицу фон Мюке со стиснутыми челюстями и плотно смеженными веками было видно, как старательно, и с какими усилиями он выполняет рекомендации своего целителя. «Недостаточно», — сказал наконец Шульгин и расстегнул браслет. «Мне кажется, я сделал все, что мог». Вспомнил 1901 год, Шварцвальд. последний леты перед морским училищем. И что же дальше? Шульгин вновь взял нож и вонзил острие в икроножную мышцу. Капитан вскрикнул. Отдернуть ногу у него не получилось, но она заметно вздрогнул Чудо! Это чудо, Ричард! Боль была совершенно натуральная, а ведь только что... Так я вправду могу поправиться. Если да, я не знаю. Фон Мюкки задохнулся от избытка чувств. Надеюсь, что все будет хорошо. Не сразу, конечно, но мои надежды стали и Это был самый ответственный момент. Если бы не удалось, то все. Благодарить царя Шоку. Да я теперь готов уверовать во что угодно, стану, если нужно, правоверным индуистом. Выпейте лучше еще пару глотков этого выдержанного виски и усните. Вы потратили очень много сил, нужно их восстановить. А вечером дам вам еще одно лекарство, не менее чудодейственное.